Глава девятнадцатая Утром ушла из дома с первыми лучами рассвета, чтобы вернуться до приезда братьев. Пока собирала нужные травки в лесу, задумалась, что пора менять личину и паспорт. Надоело старческим лицом прикрываться. Так за мыслями даже забыла о времени. Люблю я лес. Оделась в любимый сарафан по колено. На ноги чулки плотные. Ботинки солдатские удобные, берцы называются. Косынку еще на голову, бутылку с водой в корзину. Краса ненаглядная. Так и окунулась в ароматы леса. Набрела на небольшую грибницу. Затем лист лопуха пополнился припозднившейся ежевикой. В общем, опоздала я, загулялась. Бездумно возвращаясь к воротам дома, напрочь забыла про личину. Первым делом наткнулась взглядом, на снятую из петель калитку, которую держал в руках Илья, а Алексей стучал в дверь избы. Добрыня стоял прямо в проходе, и я в спешке буквально впечаталась ему в спину. — Чего встал? — рявкнула я и толкнула его плечом, расчищая себе путь. — Не ломись! — крикнула Алексею. — Сейчас избу испугает, она еще с места сорвется. Добрыня от моего толчка хорошо так качнулся в сторону и отступил. А мне было не до его дикого взгляда. Сорвав с головы косынку, я бежала к избушке. По той уже шли волны. Морок вот-вот сойдет. Алексей наконец-то обернулся на крик и посмотрел на меня, перестав стучать. — А вы кто? — от Мирон. — Дед пихтой и конь в пальто. Огрызнулась ему и, схватив за руку, сдернула с порога. Сама же подскочила к двери, прикладывая к ней ладонь. Она открылась, и я нырнула внутрь оглянувшись. «Приехали работать? Вот и идите. Чего старушку беспокоить? Сама выйдет к вам». И захлопнула дверь, понимая, что они уже увидели меня настоящую. Ну, скажу, что внучка. Делов-то. Все равно собиралась менять паспорт. Отдышавшись, навела морок и, подхватив кувшин с компотом, вышла поздороваться с ребятами. Тоже учудила. Наняла работников, а сама гулять отправилась. — Доброе утро. Извините, ребята, спала крепко и не слышала, как вы приехали. Старость, видимо. Поставила кувшины кружки на столик возле бани. — Да ничего страшного. Мы просто испугались. Вдруг с вами что-то случилось? — отчитался Алексей, выглядевший немного растерянно, и потер свою кисть, за которую я тут же схватилась, стащив его с крыльца. Там виднелись свежие синяки. Эх, опять силу не умерила. — За Афросию извините, не любит чужих, необщительное. Я сейчас мазь принесу. Кто-нибудь еще пострадал? Посмотрела на Добрыню. Тот хмуро покосился на меня, но отрицательно качнул головой. — Внучка? — Да, одна она у меня, — сказала, а сама снова в избу. Сейчас принесу мазь от ушибов и чистую тряпицу. Там может быть и вывих, и растяжение. Так что сразу надо поправить. Перевязав руку Алексею, ушла с козой на луг и, напоив ее, оставила постись. Вернулась в избу. Еще нужно травки собранные перебрать и повесить сушиться. Зашла в кабинет и глянула в зеркало. Щеки раскраснелись, грудь ходуном ходит. Ничего. Дело ребят спорится. К Ореховому Спасу баню и сарай закончат. А там избавим их от бед преследующих. И меня от волнений. А то будто девица на выданье. Сегодня пообедала первой. Нечего давиться едой при мужиках. Кликнув их из окна, села на лавку вышивать. Захотелось мне лент красивых. Что именно собиралась украсить, еще не знала. Но узор стелился, словно играл. И шел ровно, без путаницы. Изредка посматривала на уплетающих угощения парней. Взглядом все время цепляя за Добрыню. Хорош, не спорю но для меня, словно младенец. Сколько ему? Сорок? Да и для чего? Глупости какие, мне и одной хорошо. Поблагодарив, они ушли. Но Илья задержался, собравшись убрать посуду. «Не нужно», резко высказалась я. Тот послушно оставил начатую уборку и удалился вслед за братьями. Пока домовой убирал со стола, я снова уткнулась в вышивку. Еще пару дней — и закончу. Через два дня баня была готова. Больше я никуда не отлучалась по утрам. Да и завтра уже начнут ремонтировать сарай. Но мне нужно было сходить за продуктами. Домовой бурчал, что запасы подъедены и пора заняться их пополнением. С вечера я приготовила список, после чего решила отдохнуть за чтением книги. Мой дом за восемьдесят лет все же претерпел большие переделки. Он не только оброс красивыми вещами, часть которых еще будет радовать глаз, а другая уже снесена на чердак, и непонятно, зачем там хранится. Главным новшеством стала библиотека. Я очень удивилась, поняв, что люди умеют писать повести и рассказы. Правда, все это было выдумкой, но читалось с интересом. История мира тоже стала для меня открытием. Считала себя достаточно сильной и умной егиней. Но этого знать не знала. Поэтому, как только одна книга попала мне в руки, я стала собирать и другие. Но не абы что. Труды классиков, путешественников, историков и географов. Постепенно, конечно, заинтересовалась и современной литературой, но дамские романы меня не привлекли, как и фантастика. А вот детективы — это нечто. Теперь везде, где бы я ни бывала, Первым делом искала книжный магазин и сувенирный. К тому же в избе появились три гостевые комнаты. Там жили девочки, которым я прикипела душой, отдавая частичку себя. Здесь их перебывало десятка-два. Они росли на моих глазах, а, повзрослев, уходили в мир. Вздохнула, вспоминая те времена, когда детские голоса звучали в доме. «Может, снова взять сироток?» Встречая парней у ворот дома кивнула им. «Я в город за продуктами, к дому не подходить, внутрь не ломиться», велела я и, не выдержав их близости, передернула плечами. «Хорошо», — согласились парни, переглянувшись. Сев в машину, наконец-то уехала. Чем дальше мы отъезжали, тем легче становилось. Ореховый спас в аккуратно субботу выпадает. Самое то, после рабочего дня парней в баньке попарить. Да, в воскресенье, выходной устроить. Не рабовладелец же я какой-то, чтобы и по выходным заставлять трудиться. Приехав в город, пошла на рынок. Не полюбила я эти супермаркеты. Душно, не пойми, где что лежит. Пока обойдешь, купишь кучу всего, чего даже не планировала. Зайдя под навес, окунулась в царящий здесь ажиотаж. Так приятно было торговаться — когда за прилавком стоял сам хозяин или хозяйка, а не наемный продавец. Моя пространственная сумка только и успевала принимать продукты. Через четыре часа все уже было куплено, и я решила возвращаться. Скоро обед, надо кормить мужчин. Да и сама нагуляла хороший аппетит. В дом вернулась через портал. Вручив Василию сумку, пошла переодеваться. Жарко сегодня, парит сильно хоть дождя еще не было. Поесть я не успела, пришлось садиться за стол с работниками. Правда, из-за их близости опять кусок в горло не лез, все нервничало. Ладно, сейчас отобедают, и я чай попью с пирогами. — А, ваша внучка, почему к нам не присоединиться? Внезапно в полной тишине раздался голос Добрыни. Если бы не сидела, рухнула бы на пол. Ноги ослабли, Голова закружилась. Говорила же, не любит она чужих. Скорее бы суббота. Я уже жалею об их присутствии. Обидели? Снова не унимался Добрыня. Кто ж посмеет? Скинула брови, смотря на него. Что это с ним? Да просто спросил. Смутился этот громила, утыкаясь в тарелку. Как только ребята ушли, мы прибрали с домовым стол, и я со спокойной душой начала чаепитие. Пироги и пряники были домашними, испеченными Василием специально для меня. Фабричные мне не нравились, невкусно. Кондитерских, что качественно изготовляли сами, мало. Из тех, что знала, мне нравилась только одна. Но выбор там был маленький. Да и делали лишь то, что пользовалось спросом. Вскоре угощения мне приелись, поэтому иногда я ходила по городам и подмечала частные заведения, где вкусно пекли, или просто хорошо готовили. Даже записную книжку завела. Город, название заведения или магазина. Смотря что, приглянется. Вот сейчас с ремонтом закончу и посещу еще несколько мест. Уже наметила, что именно хочу там попробовать. За чаем внезапно нахлынули воспоминания 80-летней давности. Когда мне дали квартиру, я снова закружилась в хлопотах. Ремонт там делали ребята, которым я помогла уйти от михаила Дело оборотни без работяг загнулось быстро, но он успел жениться на богатой вдове, а после ее смерти нашел все же судьбу в лице ведьмы. Она-то и сняла с него мой наговор на несчастье. Детишек завели. Год квартира простояла без дела. И я отдала первый этаж под строительную артель, которая разрослась до двадцати человек за это время. Но ребята, как только смогли взять перерыв между заказами, рьяно взялись за мои комнаты. С моего позволения, конечно же. Мне оставалось заполнить их мебелью, себе же оставила лишь одну спальню. Две комнаты отдала девушкам, обучающим сирот, в деревне Кощея. Они жили там, пока не смогли приобрести собственное жилье или же не вышли замуж. Денег за постой с них не брала. Благодарность девушки содержали в чистоте квартиру и первый этаж. Однажды и Михайло в артель заглянул. Я как раз с Иваном, мастером и хозяином, чаевничала. Хотела заказать ремонт дома в селе, но мой постоялец вежливо отказал, мотивируя тем, что работы расписаны на три года вперед. Выглядел оборотень, так сказать, не очень. Женившись хоть и на богатой вдове, Был потрёпанным и исхудавшим. Честно говоря, даже жаль его стала. Но не в моих правилах было снимать наказание. Да, жизнь она оборотню портила, но сильного ущерба не наносила. Значит, всё шло как нужно, и вдовушка держала его в ежовых рукавицах. Всем воздастся за то, что они совершили. А артель до сих пор процветала. Теперь холдинг назывался «Изба» в честь меня что, конечно же, было лестно. Правил там сын Ивана, которого уже и не осталось в живых. Потому приходить с просьбой я не стала. Наверняка сын и не знал обо мне. Да и какая им прибыль с моего ремонта? Снова вернулась из мысли в реальность. Вот куда надо ребят направить. Только как? Вроде бы у меня что-то осталось от Ивана, письмо, что ли, поручительное. Я им так и не воспользовалась, а вот парням оно пригодится. Даже не читала. Положила с документами в стол и забыла. Надо найти его. Гляди, как-то поможет ребятам. Допив чай, поднялась к себе в кабинет. Остановившись возле шкафчика, забитого бумагами, поняла, дело намечается непростое. Что-то я совсем все забросила. Окинув взглядом кабинет, заодно дополнила список ингредиентов. Добавила травки, принадлежности для амулетов. Но сначала письмо. «Начну-ка я с нижней полки». Мысленно закатав рукава, вытащила все содержимое и выложила на стол. Сразу поделила на стопке рецепты и заговоры в одну, письма, записки и свитки в другую. Записи, не несущие в себе пользы, решила сразу сжигать. На железный поднос позвала духа огневика, И, читая, стала отдавать малышу огонько на прокорм все ненужное. Через час разобрала только одну полку, а их было еще три, еще и куча больших ящичков, и в письменном столе целых три выдвижных. Там ничего подходящего я так и не обнаружила, зато нашла кипу бесполезных списков покупок. За избой слышался мерный перестук молотков и жужжание инструмента. Приняв стакан кваса от домового, решила отнести попить и ребятам. Сегодня на улице было знойно. Хотя бы до дождя успели сарай перекрыть. Отнесу квас и заведу козу под навес, где дрова складываю. Еще нужно не забыть в лесничество обратиться, чтоб полень их мне заготовили. Хоть я и провела в избу электричество, установив генератор, но отопление менять не стало. Меня и печное устраивает а современных благ достаточно в квартире. не кувшин с квасом и кружки, а у самой сердце громко стучит, волнуется. Ребята сразу прервали работу, когда меня заметили. Поставила принесённое на лавку и глянула на сарай. Крыша была почти готова, оставалось только покрытие. — До дождя успеете? — посмотрела на небо. Пушистые облака, плывущие по нему, кучковались. «А, будет. К вечеру точно», — проводила взглядом спустившегося с крыши Добрыню. «Черепицу тогда завтра уложим, а сегодня сделаем покрытие и закрепим его получше, чтобы влага не попала внутрь сарая. Хорошо. А дорожки когда проложите?» Нахмурилась я и отодвинулась от мужчины. Прямо мурашки по телу бежали от его близости. «В субботу расчистим, засыплем гравием и песком, утрамбуем» а в понедельник будем укладывать. После займёмся забором и воротами. Крышу дома сделаем уже в последнюю очередь. Там ведь старый хрупкий шифер. Снимать будет трудно. Положим, как и здесь, мягкую черепицу. Брёвна повсюду обработаем специальной смесью от жуков. Менять ничего не стали. Они все хорошие. Только щели заново прошили и доски внутри бани обновили. Посмотрите... Говоря это, Добрыня словно специально приближался ко мне. Позже бочком попятилась к калитке, чтобы забрать козу. Как скажете. Нахмурившись, он попытался что-то рассмотреть на моем лице. И опять я сбежала. А парни, словно замерев, наблюдали за мной. Быстро забрала козу с козлятами, привязала их под навесом и, подхватив пустой кувшин, ретировалась в избу. «Степан!» — позвала я банника — «Да, хозяюшка!» — появился он довольный и сияющий, словно начищенный таз. «На субботу готовь баню. Веники, отвар, дров хватит. В понедельник должны еще привезти. Обещали даже колотые, но кто их знает. В прошлом году запил их работник, который этим занимался». «Да, хозяюшка!» — потер банник руки. «А о чем говорят работники?» — перешла к главному. — Да особо ни о чем. Работу обсуждают, планы свои. — И что, обо мне совсем ничего? — недовольно сдвинула брови. — Только то, что ты их стесняешься. А Добрыня часто взгляд на окна бросает. Хитро блеснул глазами банник. — Только он? — Да, алёша все с бумагами сверяет, что и куда приделывать. Вот где у человека голова работает. А Илья любит анекдоты травить, особенно срамные. Кашлянул в кулак Степан, смущаясь. Не вздумай мне их пересказывать, с угрозой сыркнуло на него. Даже не собирался, обиделся он и вдруг пропал. Веники уже готовы. Миш обидчивый какой, радовался бы, чтобы Аню отремонтировали, анекдоты ему, видите ли, рассказывают. Ладно, спохватилась, что собиралась найти письмо. Снова поднялась в кабинет выгребла на стол две полки, а то, что уже было перебрано, аккуратно переместила на пустующие места, по отдельности на каждое. К шести часам огневик уже объелся, а я все-таки справилась с горой бумаг. Только вот нужного письма так и не было. Спустившись в холл, встала у окна, наблюдая за тем, как уходят рабочие. Добрыня не удержался и оглянулся, всматриваясь в окна. — Вот чего ему надо, а?